Для захвата в Эритреи англичане сосредоточили в Судане пятую индийскую дивизию. Сюда же, ускоренным маршем после победы над Грацианей, была переброшена и 4 индийская дивизия. Целью их наступления было захватить Масауа, единственный порт Эритреи на Красном море. 19 января индийские войска перешли в нескольких местах Судана-Эритрейскую границу. Правда, вскоре их наступление было остановлено близ поселка Керен сильного укрепленного пункта в горах. Ключевой пункт обороны итальянцев в Эритреи был взят лишь 27 марта. 1 апреля пала Осмара. 6 апреля англичане достигли Масауа, и после этого Эритрея практически оказалась в их руках. 24 января англичане... Первая южноафриканская и 11-12 и 12 африканские дивизии начали наступление из Кении на север, на итальянской Сомали, и методически продвигаясь вперед, до 18 февраля заняли район западной реки Джуба. После этого для захвата порта Магадиша было выделено моторизованные бригада. Стремительно пройдя 120 километров, она 25 февраля заняла город, столицу итальянского Сомали. Теперь в руках ребят Муссолини осталось лишь центральное Абиссиние. В первых числах марта британцами был взят догобур отстоявшие на 900 километров от того места, где английские войска впервые вошли в соприкосновение с противником. 17 марта неудержимо продвигавшаяся колонна англичан захватила Джиджигу. Хотя теперь английские коммуникации растянулись на 2500 километров, они не испытывали особых трудностей. 15 марта английской морской пехотой из Адена был взят порт Бербера, и снабжение ударных группировок пошло из этого пункта. Целью англичан был теперь Харар, второй по величине город Абиссинии. К своему удивлению, англичане не встретили на подступах к нему почти никакого сопротивления, и 25 марта взяли Харар. С начала наступления из Магадиша ровно за 4 недели было пройдено 1500 километров. Теперь англичане непрерывно продолжали двигаться к адис столице Абиссинии, в которую вступили 4 апреля. Уцелевшие итальянские войска отступили на север и соединились в труднодоступном горном массиве Аладжи с вытесненными из Эритреи частями. К этому времени греки оказались в крайне затруднительном положении, а в Северной Африке появился Ромель, в связи с чем британские части, действовавшие в Обессинии, были крайне необходимы на севере. Поэтому сопротивление остатков итальянских войск в горном массиве Аладжи имело очень важное для хода войны в Киринаике значение. Четыре английские дивизии, осаждавшие герцога Аосту и его гренадёров Валаджи, срочно требовались под Бенгази. Поэтому остатки итальянских частей должны были сражаться как можно дольше, чтобы этим оказать помощь своим товарищам в Ливии. Итальянцам герцога Аоста удалось додержаться до 18 мая, после чего они вынуждены были капитулировать. История итальянской Восточной Африки закончилась.